Глава 19. Жизнь Лии в доме мужа протекала тихо и спокойно. Зима по разговорам выдалась особо суровая. Почти каждый день разыгрывались метели, Лия слышала, как свистит ледяной ветер за окном. Народ жаловался, что он вымораживает землю, что об урожае в этом году можно даже не мечтать, опасались голодовки. А ей такая погода очень даже нравилась. Частенько она сидела у окна и прислушивалась к завываниям непогоды. В такие моменты особенно хорошо думалась. И было о чем. Любимым занятием Леи стала прислушиваться к растущей внутри нее жизни. Пару дней назад она почувствовала первое слабое шевеление. Только тогда осознала, что она уже не одна, а что обязана подарить жизнь этому пока еще крохотному существу. Жаль, полюбить его она никогда не сможет. Эту способность у нее отняли навсегда. С семейством, в котором обитала у Лея, сложились ровные отношения. После одного случая Кнут ее всячески избегал. Это произошло в первые дни после возвращения Леи. Тогда он решил заявить на нее права, как на свою жену. В сильном подпитии он валился в ее комнату поздно вечером, когда она уже готовилась отойти ко сну. «Я требую исполнения супружеских обязанностей», заявил он с порога. Доорт в этот момент расчёсывала лее волосы, так даже выронила гребень от испуга и метнулась из покоев. "Требуешь?" усмехнулась Лея. "А по-другому никак. Имею право". Пьяно икнул кнут. Об этой стороне супружеских отношений Лея ничего не помнила из прошлой жизни. Если порой что-то приходило из забытых воспоминаний в виде ощущений, и она точно знала, что с ней это случалось раньше, то тут душа ее молчала. Но значение выражения «супружеский долг» ей было известно. Об этом позаботилась мать. Лишь однажды Трюд заговорила с ней на эту тему незадолго до того, как семейство Кнуда забрало ее из отчего дома. Тогда мать пыталась внушить ей мысль, что следует быть послушной, и всегда соглашаться на близость с мужем, когда бы он этого не хотел. Что порой им женщинам требуется переступить через своё нежелание, пойти на уступки. Ещё тогда Лия слушала её и понимала, что не сможет сделать этого, что помимо послушания должно присутствовать что-то ещё, чего она на чисто была лишена. Когда кнут подошёл к ней и припал к шее влажными губами, Обдавая насыщенным парами алкоголя дыханием, такая волна отвращения поднялась в Лею, что захлестнула все разумные мысли. Остался лишь инстинкт, который требовал мгновенного избавления от неприятных ощущений. Ей даже делать ничего не пришлось. Кнуд отбросила от неё с такой силой, что как только не убило на месте. С тех пор он больше не делал попытки к сближению. Даже из гостиной стоило Лее там появиться, Итекал так, что только пятки сверкали. Свекровь была крайне недовольна таким положением вещей. Нет-нет, да вставляла в редких разговорах с Леей речь о послушании, о том, как должна вести себя хорошая жена. Но Лею это слабо трогало. В последнее время она только и делала, что прислушивалась к своим инстинктам. Раз у нее отняли прошлое, а в настоящем не было ничего интересного или волнующего душу, Значит, нужно сделать так, чтобы жизнь ни хотя бы была комфортной. Раз в неделю её навещала Трюд. К этой несчастной женщине Лея со временем научилась испытывать даже какое-то подобие тепла. По крайней мере, разговоры с ней её не раздражали, в отличие от болтливой Дорты, которая просто сводила её с ума постоянными ухами до да вздохами на тему, какой она была раньше и во что превратилась сейчас. С ней Лее тоже пришлось проявить твёрдость и пригрозить пыткой, если Таня оставит её в покое. Постепенно и Дорта научилась держать язык за зубами, только Лее улавливала её эмоции и понимала, что от хорошего отношения той к ней не осталось и следа. А вот заловку Лее пришлось как-то раз поставить на место. Таня упускала возможность уколоть её, причём всегда старалась сделать это прилюдно. В те редкие дни, когда в доме собирались гости, Лея физически ощущала возрастающее напряжение. Свекровь не находила себе места от волнения. Она до смерти боялась, что Лея выдаст себя, что о ее перерождении и слепоте станет известно общественности. И даже то, что невестка каждый раз уверяла ее в обратном, не могло внести успокоение. Инга тоже переживала, не столько за честь семьи, Сколько за то, что новый образ ле ей может очернить её репутацию. Эта дева всё чаще задумывалась о замужестве, она по-прежнему отвергала всех возможных претендентов на её руку, но понимала, что мало уже не становится. Ещё пару лет, и в обществе её будут считать старой девой. Кроме того, она прекрасно отдавала себе отчёт, что характер у неё далёк от идеального. Но даже страх за собственную репутацию не мог остановить Ингу от язвительности. Она запросто могла за званым ужином высказать мысль, что цвет платья Леи не подходит к ее бледному лицу, что манеры у нее простоватые для высокой аристократии. Все это говорилось в нарочито добродушной манере, но результат имела именно такой, на какой рассчитывала заловка. В обществе поползли слухи, что Кнут выбрал себе неподобающую пару, что в доме его поселилась приживалка. И даже явное недовольство Каи поведением дочери не могли повлиять на то. Но и с Ингой Лея разобралась по-своему. Как-то раз после очередного завуалированного унижения она подкараулила невестку возле входа в ее покое и легонько приморозила. Ровно настолько, чтобы та не окоченела окончательно. Только вот прошло действие силы далеко не сразу. Ингу трясло в страшном ознобе десять дней. Ни один доктор не мог понять, что с ней происходит. Сколько бы одеял на нее не набрасывали, холод сковывал ее суставы. Ледяное дыхание опаляло лёгкие. Никакие согревающие настойки и эликсиры не помогали. Последние дни она уже безостановочно плакала и просила перестать её мучить, даже молила о смерти. Заклятили я с нейла, но в разговоре с заловкой строго предупредила ту, что если она ещё хоть раз позволит себе унизить её прилюдно, холод поселится в ней навсегда. И это не было пустой угрозой. Именно так к ней планировала поступить не испытывая Кинге ровным счетом ничего. С тех пор и Золовка оставила ее в покое. Если и обращалась к ней, то строго по делу. Единственным человеком в доме, от общения с которым Лея получала удовольствие, была Келда. Вниз она почти не спускалась, но очень редко Лея поднималась к ней. Она часами могла слушать рассказы этой старой женщины, ее воспоминания о молодости. Она могла слушать рассказы Несколько раз Лия просила её рассказать о матери Асмунда и про него самого в детстве. Даже те крохотные сведения, что получала от Келды, она аккуратно складывала в свою коробочку, где хранила всё самое важное. Лия не понимала, какие чувства испытывает к этому мужчине. Она постоянно вспоминала его с того самого момента, когда впервые узнала о гледниках. Она помнила каждый миг, что провела с ним. Подробность их могла восстановить в памяти, о чем они разговаривали, как он вел себя. Эти воспоминания всегда были ей приятны, грели душу, насколько только способна была она согреваться. Но каждый раз мысли о Басмонде обрывались на том моменте, когда они расстались во дворе о поместье ее родителей. Дальше думать Лея себе запрещала. Никогда она даже не пыталась представить, как он живет сейчас, что чувствует. Словно с того момента он перестал для нее существовать. Она случайно узнала о его аресте, но даже это не взволновало её. Как-то раз Кьелда сама заговорила об Асмунде. "Почему ты никогда не спрашиваешь, что стало с тем разбойником? Где он сейчас?" "Наверное, потому что мне это не интересно", пожала плечами Лея. "Не интересно или ты боишься об этом думать?" допытывалась Кьелда. Лея молчала. "О каком страхе ты говоришь?" Нет ничего в этой жизни, что бы страшило ее. Это чувство осталось там, в ледниках. С момента перерождения она перестала быть живой, а мертвым ничто не страшно. Пока солнце не пройдет девять циклов, священный суд над ним не сможет свершиться, продолжала Келда, так и не дождавшись от лея ответа. Все это время ему положено было находиться в темнице духов. не буду рассказывать тебе про это гиблое место скажу только что таким как прежде человек оттуда не выходит считается что ломая волю и стрябляя желание жить духи заставляют ещё при жизни преступника искупить вину такая это хрень скажу я тебе сплюнула келда Кто-то, кому в радость особая жестокость, придумал эти пытки. Моё мнение таково, что ни один, даже самый закоренелый преступник, не заслуживает подобного наказания. По мне, так уж лучше сразу лишить жизни, чем делать это постепенно и столь мучительно. Какое-то время Келда молчала и сердито похтела трубкой. Лея тоже не пыталась заговорить, представляя себе то место, про которое только что узнала. Впервые за долгое время она думала об Асмунде как о живом человеке, а не как о призраке прошлого. Твой отец, да спустится на него благодать богов, добился, чтобы Асмунда перевели из темницы духов в лечебницу для душевно больных. Место это не намного лучше, но такому сильному, как он. не грозит там сломаться солнцу осталось пройти всего 3 цикла и состоится суд над ним скорее всего грозит ему смертная казнь через повешение слишком много на нём грехов лея задумалась примерно через 2 солнечных цикла ей предстоит разрешиться от бремени а ещё через один казнят асмунда что он ощущает Почему испытывает тупую боль, если в мыслях давно похоронила его? Зачем вы всё это рассказываете мне? спросила она у Келды. А затем: "Деточка, что этот сильный мужчина заслуживает, чтобы ты хоть изредка вспоминала его добрым словом. Он будет помнить тебя до последнего вздоха, уверена. А ты не хочешь дать ему даже такую малость?" В этот момент ребёнок так сильно трепыхнулся в лее, что она невольно схватилась за живот. Казалось, что даже это ещё не родившееся существо осуждает её за холодность. "Я постараюсь", только и промолвила она. Было ещё одно место в этом доме, где Лея проводила много времени молельня. От общения с Лин она получала такой мощный заряд бодрости, которого хватало надолго. Была бы её воля, она бы спускалась в оранжерею каждый день, но этого ей Лин не позволяла. Лишь раз в месяц она допускала Лею к себе, проверяла, как развивается малыш и давала обычные житейские советы. Но не советы нужны были Лее, а внутренняя красота духа, которой она не переставала восхищаться. Красивее души Лея ещё не встречала. Любовь Леи к Лин была взаимной. Первый дух этой семьи настолько привязался к смертной, именно поэтому она старалась держать Лею на расстоянии, не зная, чем им обоим может грозить это чувство. Так незаметно наступила весна. Морозы сменились оттепелью, и очень быстро потеплело. Воздух прогрелся почти по-летнему и как-то слишком стремительно. В один из дней Лея с вечера почувствовала недомогание. Живот периодически начинал побаливать, но потом боль отступала и снова становилось легко. Насколько может быть легко в таком состоянии и животом размером с огромный тюк. Ночью Лея проснулась и поняла, что простыня под ней промокла насквозь. Вот тогда её скрутила первая настоящая боль. От невозможности терпеть она громко закричала. На крик прибежала Дорта. О боги! Началось. почему-то взвыла рабыня и с воплями и по помощью бросилась и спакоив Леи. Приступы боли следовали один за другим. Вокруг Леи суетились какие-то женщины. Они подкладывали под неё пелёнки, щупали живот, вытирали пот со лба, а ей было так плохо, как никогда до этого. Каждый раз, когда накатывала боль, ей казалось, что сейчас она точно не выдержит и уйдёт в мир иной. но приступ заканчивался или я с удивлением осознавал о себе живой, пока не накатывала новая волна. Сколько длилась пытка, она и примерно не знала. В какой-то момент к боли присоединилось тянущее чувство, словно что-то пыталось выбраться из нее наружу. Противостоять этому не было никакой возможности. «Молодец, девка, тушься!» – вслушивалась она в голос. Малыш вот-вот появится, не гоже ему так долго сидеть в тебе. Тушься, кому, говорю. Я не могу помочь тебе, ты все должна сделать сама. И она тужилась, кричала, рычала и тужилась снова и снова, пока боль не отступила, как по волшебству, и в комнате не раздался какой-то странный писк. Это даже плачем назвать было трудно, словно пищал мышонок. «Какого богатыря ты подарила этой семье?» — услышала Лея восторженный голос повитухи. «Крепкий, розовощекий!» Несмотря на явное облегчение, Лея ее мутила нещадно. В какой-то момент приступ изнурительной рвоты вывернул ее наизнанку. «Ничего, так бывает», — успокоила ее повитуха, переодевая во все сухое и меняя постель. «Теперь станет легче». Почему он молчит? вспохватилась Лея, поняв, что больше не слышит писк малыша. Так спит он. В голосе Повитухи слышалась улыбка. Устал малец, пробиваясь на свет. Лея знала точно, что в комнате, кроме неё и Повитухи, ещё находятся Кая и Дорта. Они суетились вокруг малыша, то и дело восхищаясь, каким ладным тот появился на свет. Не могли бы вы ненадолго оставить меня? Тут же её обдало недовольство свекрови, но просьбу её та выполнила безропотно. "Дайте мне его", велела Лея по витухе. "Конечно, дорогая. Самые волшебные минуты, когда вдыхаешь запах новорождённого. Так может пахнуть только собственный ребёнок". В руки Леи опустился небольшой тёплый свёрток. Она взяла его, чувствуя, как тело обдало жаром, в внутренности вспыхнули огнём. заставляя согнуться от боли. «Что с тобой?» — испугалась Поветуха. «А ну-ка, дай мне его!» «Все в порядке», — с трудом произнесла Лея, выпрямляя спину и прижимая сына к себе. «Прошло». На самом деле ничего не прошло. Огонь внутри нее разгорался все сильнее, рискуясь пепелить дотла. Боль была нестерпимая. Но Лея держалась из последних сил, чтобы только не подать виду. Она склонилась над лицом малыша, прижалась носом к его теплому лобику и втянула в себя воздух. В следующий момент словно что-то взорвалось внутри ее головы. Вся она оказалась в центре яркого сполоха, а из глаз брызнули слезы. Это были слезы радости, потому что к Лее вернулась ее жизнь, а, разрушая весь тот лед, что сковывало её последние месяцы. Она вспомнила всё с того момента, когда начала помнить себя в детстве. Слёзы лились из глаз её безостановочным потоком. Агня всё прижимала к себе маленький свёрток и не могла надышаться его ароматом ни с чем не сравнимым в мире. Поплачь, деточка, поплачь, приговаривала повитуха. Выплыли сне все воспоминания о пережитой боли со слезами. А то как же ты ещё захочешь иметь детей? Лея и выплёскивала. Но не ту боль, что испытала недавно, а ту, что жила в ней непозволительно долго. А ещё она любила. Дико, нестерпимо, фанатично. Она любила всем сердцем это крохотное существо, что держала сейчас в руках, что вернуло её к жизни. Она любила мужчину, что подарил ей сына. Она простила ему всё, стоило только памятьи вернуться. Она простила его даже раньше, чем осознала это. Слёзы мешали ей смотреть, но она точно знала, что прозрела. И так легко становилось от этой мысли. Душу ле ей преисполняла радость и любовь, что длительное время была не растрачена. В этот момент она простила всех: отца, что не любил её никогда, потому что не умел этого делать. Мать, которой природная мягкость не позволяла перечить мужу. Каю, что спрятала все теплые чувства под панцирь во имя благо семьи. К Инге сейчас Лея испытывала жалость, что гордыня то и затмила все другие человеческие чувства. Ей она тоже простила за все те гадости, что терпела от нее. Даже на Кнудо снизошло ее благословение, но тут помогла любовь к Асмунду, что буквально распирала ее в данный момент. тому, кто никогда не был и не станет её мужем, она сейчас желала счастья, чтобы и он познал хотя бы часть такой любви. Убей меня, не понимаю, зачем тебе понадобилось встречаться с этим преступником. Возмущалась Кая, стоя на крыльце и наблюдая, как лее садится в карету. Прошло несколько дней с момента появления на свет младенца. У него пока даже не было имени. Назвать его должна была Лин на церемонии посвящения, когда пройдёт один солнечный цикл. А пока его назвали кто как. Лия звала его Роднуля. Она готова была целыми днями просиживать с ним на руках или возле его колыбели, наблюдая, как забавный рожец этот корчит во сне. Свекровь ругала её, но сама порой не могла скрыть тёплых чувств, что испытывала к малышу. Нет-нет, до да глаза её становились влажными от переизбытка эмоций. Как только Келда навестила Лею в день родов, та попросила её достать разрешение на свидание с Асмундом. Если от всех остальных она не то, чтобы скрывала собственные исцеления, но особо не афишировала его, то Келде признала сразу. Радости последней не было предела. Лея даже не ожидала столь бурной реакции от обычно очень сдержанной старухи, та разве что не раздавила её в объятиях. На следующий же день она принесла подписанное губернатором разрешение на свидание, только настояла, что ле ей отправлялась в путь не раньше, чем будет чувствовать себя хорошо. И вот сейчас она тряслась в карете, изгорала от нетерпения увидеть Асмунда, поделиться с ним своей радостью. Госпиталь для душевнобольных произвёл на лею удручающее впечатление. Располагался он в старом полуразвалившемся особняке, врачебный санитар вёл лею по тёмным коридорам, а потом всё так же молча пустил в комнату, которая только называлась палатой, а больше напоминала камеру в темнице. Малюсенькое окошко почти полностью закрывала частая решётка с толстыми прутьями. Из мебели тут была только металлическая лавка, на которой и сидел тот, к кому она так стремилась душой и телом. От темницы это место отличало лишь стерильная чистота. и удушающий запах медикаментов. Лея во все глаза смотрела на Асмунда, сгорая от желания броситься ему на шею. Как же давно она его не видела, что даже забыла, насколько он красив и силён. Ты зачем приехала? раздался его голос, и Лея сразу же вспомнила, насколько он может звучать неприветливо и холодно. Рассказать тебе, что выздоровела, пролепетала Лея. Пять ося от него настолько не по-доброму Асмунд смотрел на неё. "Рад за тебя", равнодушно отозвался он и отвернулся. Не на такой приём рассчитывала Лия. На глаза навернулись слёзы. А что она хотела? Прошло столько времени. И если он и испытывал раньше к ней какие-то тёплые чувства, то скорее всего, они давным-давно испарились. "А ещё я приехала, чтобы сказать тебе, что ты стал отцом". жёстко произнесла она. Асмунд подался вперёд всем телом, во все глаза глядя на неё. Что ты сказала? Повтори. Голос его охрип от волнения. 3 дня назад я родила сына. Асмунд вскочил с лавки и одним шагом приблизился к ней. Только тут Ле заметила толстую цепь, что тянулась от его ноги к ножке лавки. Хорошо, хоть она была достаточно длинной. Ты родила мне сына? Схватил он её за плечи и заглянул в глаза. "Да", смело встретила лее его взгляд, даже боясь поверить в то, что отражалось в нём сейчас. "Только зачем тебе сын от ненавистной матери?" всхлипнула она. Сердце её готово было лопнуть от переполнявших его чувств. В глазах Асмунда она прочитала такую любовь, о которой даже не смела мечтать, от холодности в них не осталось и следа. глупенькая, пробормотал он, прижимая её к себе с такой силой, что рисковало раздавить. Да только мысль о тебе и поддерживала жизнь во мне. Если бы не ты, я бы уже давно сошёл с ума. Асмун принялся покрывать её лицо поцелуями, а Лея чувствовала себя на седьмом небе от счастья и хотела, чтобы это длилось вечно. Только совсем скоро меня казнят. Прервал он самый прекрасный поцелуй на свете и произнёс скорбным голосом. Он зарылся носом в её волосы и втягивал её запах, словно хотел надышаться им перед смертью. Больше всего в мире я люблю тебя и нашего новорождённого сына. Отстранилась Лея и посмотрела Асмунду в глаза. Я не позволю им тебе убить, слышишь? Не знаю, как сделать это, но ты будешь жить. Если умрёшь ты, умру и я. прошептала она, чувствуя, как глаза наполняются слезами. И если бы я мог повернуть время вспять и прожить жизнь заново, то почти все сделал бы так же, кроме одной вещи. И я бы не стал похищать тебя той ночью, а в честной борьбе старался бы заслужить твою любовь, проговорил Асмунд и вновь поцеловал ее. Не плачь, моя маленькая храбрая девочка. Дороже тебя у меня нет никого в целом свете. Даже после смерти я останусь рядом с тобой по той простой причине, что даже там, — он поднял глаза к потолку, — мне без тебя нет места. Они еще долго сидели на лавке, разговаривая и обнимаясь. Благо, по времени посещение никак не ограничивалось. Лишь когда начало темнеть, Асман сказал, — Иди, любимая, тебя ждет наш сын. Или сама уже стремилась всем сердцем к маленькому тёплому комочку. Она и так пропустила несколько кормлений, хоть и дала себе слово не давать сыну ничего, кроме собственного молока. Да и грудь уже болела нещадно от прилива молока. В следующий раз мы увидимся только на суде, загрустила она. С тобой мне будет легче выслушать приговор. Тверишь мне? заглянула она ему в глаза и дождалась ответного кивка. Я спасу тебя, обещаю.